Глава 29. Не раздумывая, почему и с какой целью он так поступает, Ральф опустил руку в карман и сжал в ладони одну из серёжек Луизы. Казалось, рука его находится очень далеко и принадлежит кому-то другому. И интересная вещь, оказывается, до настоящего момента он не понимал, что такое страх. Конечно, он думал, что боится, но это было иллюзией. Единственный раз Ральф приблизился к страху в публичной библиотеке Дерри, когда Чарли Пикеринг воткнул в него нож и пообещал выпустить кишки. Однако по сравнению с тем, что переживал Ральф сейчас, это представляло лишь кратковременным дискомфортом. Пришёл зелёный человек. Он казался хорошим, но я могу и ошибаться, Ральф надеялся, что Луиза не ошиблась, потому что теперь у него остался только зелёный человек, зелёный человек и Сергей, Луиза. Ральф, перестань витать в облаках, смотри на свою мать, когда она разговаривает с тобой, тебе уже 70. Но ведёшь ты себя как шестнадцатилетний несмышлёныш. Он обернулся к рыбообразному предмету в кресле. Теперь тот лишь отдалённо напоминал его покойную мать. "Ты не моя мать, а я по-прежнему нахожусь в самолёте". "Нет, мой мальчик, не стоит так думать. Сделай один шаг из моей кухни, и падать тебе придётся очень долго". Не трать слов. Я — Вижу, что ты такое. — Нечто, — заговорило голосом, задыхающегося от гнева человека, отчего в груди у Ральфа похолодело. — Нет, может, ты так и считаешь, но ошибаешься. Да тебе не захочется смотреть, если я отброшу маскировку. Уж поверь мне, Ральф. С возрастающим ужасом Ральф наблюдал, как это мать-ничто превращается в огромного, голодного угря, чьи острые зубы сверкали в открытой пасти. Усы теперь свисали почти до воротника платья, по-прежнему одетого на это нечто. Жабры, острые, словно лезвия, открывались и закрывались, обнажая красную внутреннюю пасть. Глаза округлялись, зрачки исчезали, глазницы расходились в стороны, Изменения продолжались, пока выпуклые глаза не оказались по обе стороны чешуйчатого лика создания. «Не смей шевелиться, Ральф. Возможно, ты погибнешь в результате взрыва, на каком бы уровне ни находился. Здесь ударная волна также имеет силу, как и в любом здании. Но эта смерть все же лучше, чем моя смерть». Чудовище раскрыло пасть. Казалось, оно смеялось над ним. Кто ты? Кровавый царь? Так называет меня Эд. Не правда ли? У нас должны быть собственные имена. Если тебе не нравится обращение «Мамочка Робертс», почему бы не звать меня «Царь Рыба». Ты ведь слышал по радио о «Царь Рыбе». Конечно, он об этом когда-то слышал, но только настоящая «Царь Рыба» никогда не носила платье. К тому же настоящая царь-рыба была царицей-рыбой и обитала в глубинах Барнса. Однажды летом, когда ему было семь лет, рыбача вместе с братом Джонни Ральф Робертс поймал невероятных размеров рыбу. Это случилось в те дни, когда без риска для здоровья можно было спокойно есть пойманное в водах баранца. Ральф попросил старшего брата снять рыбу с крючка и поместить её в ведро со свежей водой. Джон не отказался, ссылаясь на неписаный кодекс чести рыбака. Хороший рыбак сам копает червей, сам насаживает наживку. сам снимает добычу с крючка. И только намного позже Ральф понял, что Джонни, возможно, пытался скрыть таким образом свой собственный страх перед огромным и каким-то чужеродным созданием, пойманым его младшим братишкой в грязных тёплых водах реки. Ральф всё же заставил себя прикоснуться к извивающемуся колючему телу рыбины. А Джонни, между тем, еще добавил ужасу, предупредив братишку, что следует опасаться усов. Они ядовиты. Бобби Терриолт говорил, что прикосновение усов может парализовать человека. Представляешь, придется провести остаток жизни в инвалидной коляске, так что будь осторожен, Ральфи. Ральф изо всех сил пытался снять рыбину с крючка, не касаясь усов. Не верит Джонни насчёт их ядовитости, и в то же время доверяя полностью, глядя на жабры, глаза, вдыхая рыбный запах. Наконец, внутри рыбины что-то хрустнуло, и Ральф почувствовал, как освобождается крючок. Струйка крови потекла из уголков рта. организирующего гиганта. Ральф облегчённо вздохнул, как оказалось, преждевременно. Рыбина, мощно взмахнув хвостом, освободилась от крючка. Рука, освобождавшая крючок, соскользнула, и два пальца Ральфа мгновенно оказались в зубастой пасти. Было ли больно, Ральф не мог вспомнить. Он помнил лишь непритворный крик ужаса, вырвавшийся из груди Джонни, и собственную уверенность, что рыба откусит ему пару пальцев правой руки. Он помнил свой крик о помощи, но Джонни лишь пятился назад, лицо его стало мертвенно-бледным, а рот превратился в полоску отвращения. Ральф что есть мочи махал рукой, но рыбина вцепилась мертвой хваткой, усы... Ядовитые усы, из-за них я проведу остаток жизни в инвалидной коляске, обвивались вокруг запястья, черные глаза неотрывно смотрели на него. Наконец Ральфу удалось ударить рыбину о дерево, перебив ей хребет. Она по-прежнему извиваясь, упала на траву, и Ральф наступил на рыбу ногой. Из рта изрыгнулось бревотино кишок, а из того места, куда вонзился каблук Ральфа, вырвался липкий поток окарабленный и крови. Именно тогда он понял, что это не царь-рыба, а царица-рыба. Ральф перевёл взгляд на свою окараванную всю в крупных чешуйках руку и завыл как банши. Банши Ирландская мифология — дух, стоны которого предвещают смерть. Когда, пытаясь успокоить брата, Джонни прикоснулся к его руке, Ральф бросился на утек и без передышки бежал до самого дома, а потом весь день отказывался выходить из своей комнаты. Прошло больше времени, прежде чем он смог съесть кусочек рыбы. С тех пор он вообще не имел с рыбами. никаких дел до настоящего момента